Глава тринадцатая. Настроение Хелен сразу улучшилось, когда, войдя в гостиную, она увидела у Эсты и близняшек, которые сидели на покрытым ковром полу и распаковывали коробки и пакеты. Кэтлин сидела за письменным столом в углу и просматривала корреспонденцию. «Я всегда скептически относился ко всякого рода ухаживаниям». Заметил Уэст, разбирая коробку из магазина уинтерборна, Но, похоже, ошибался. В ухаживаниях самое приятное не отдавать, а получать. Уэстон Рейвенелл был очень похож на старшего брата. Такой же привлекательный, голубоглазый, хорошо сложенный и обаятельный. За последние несколько месяцев он с головой ушел в изучение сельского хозяйства и молочного животноводства. Разгильдяй в прошлом, он никогда не был так счастлив, как теперь, когда дни напролёт проводил в компании арендаторов и возвращался домой в грязных сапогах и перепачканных бриджах. — А ты когда-нибудь ухаживал за девушками, кузен Уэст? — спросила Пандора. — Я начинаю ухаживать только тогда, когда уверен, что леди достаточно умна, чтобы снизойти до меня. Уэстон встал, заметив Хелен. «Значит, ты не хочешь жениться?» — спросила она, садясь на диван. Уэстон положил ей на колени плоскую синюю коробочку, обтянутую атласом, и с усмешкой сказал, «Разве я могу довольствоваться одной конфетой, если у меня целая коробка?» Хелен подняла крышку, и взору ее предстало такое разнообразие конфет, которого она никогда не видела». Карамель, шоколадные с самыми разными начинками, засахаренные фрукты, и ириски, зефир, упакованный в ощённую бумагу. Её удивлённый взгляд упал на целую гору уже распакованных деликатесов. Копчёная уилтширская ветчина, бекон, коробка вяленого лосося, банки датского масла — консервированные сладкие лепёшки, мешок крупных фиников, тепличные фрукты, сыр-бри в белой бумажной упаковке, затейливые маленькие сырки в сеточках, банки с густой инжирной пастой, маринованные перепелиные яйца, бутылки фруктового ликёра и золотая жестянка с какао. «Мистер Уинтерборн сошёл с ума!» — воскликнула Хелен с нервным смехом. — Этой провизии хватит на целую армию. — Очевидно, он решил заручиться поддержкой всей семьи, — заметил Уэстон. — Не скажу за остальных, но мне приятно. — А я предупреждаю, что готова съесть всю ветчину в одиночку, — заявила Кэтлин. У нее теперь был волчий аппетит, но после еды частенько тошнило, а то и рвало — Но это нормально в её положении. Уэстон усмехнулся и подал ей стеклянную банку с миндалём. «А как насчёт этого?» Кэтлин отвинтила крышку и съела один орешек. Подождала и вдруг принялась жадностью поглощать один за другим. Уэстон бросил на неё встревоженный взгляд. «Эй, а это не вредно?» Он быстро сходил к буфету и принёс ей воды. «Я умираю с голоду», — засмущалась Кэтлин. «Оказывается, все это время мне не хватало для полного счастья миндаля. И почему мистер Уинтерборн прислал только одну банку? И я уверена, если попросить, он пришлет еще», — успокоила ее Хелен. «Ой, правда?» А Кэтлин внезапно замолчала что ты ее напугала в письме, которое она держала в руке. И Хелен почувствовала, как по спине у нее поползли мурашки в предчувствии беды. Узкие плечи Кэтлин подались вперед, словно в стремлении от чего-то защититься. Она, не глядя, хотела поставить банку с миндалем на стол, но поставила слишком близко к краю, и она упала на пол. К счастью, благодаря ковру не разбилась, но Кэтлин, казалось, даже ничего не заметила, не спуская взгляда с письма. Хелен поспешила к письменному столу, а Уэстон устремился за ней. «Что случилось?» Лицо Кэтлин заливало смертельная бледность, дыхание было прерывистым. «Отец!» — прошептала она. «Я смогла прочитать только до половины». У меня путаются мысли. Она беспомощно протянула письмо Хелен. Новости были неутешительными. Примерно месяц назад отец Кэтлин, лорд Карбори, попал в аварию в манеже для верховой езды в Гленгарифе. Его лошадь встала на дыбы, и он ударился головой о край опорной балки. Карбори выжил, но здоровье его с тех пор оставляло желать лучшего. Уэстон передал Кэтлин стакан воды и тихо сказал сказался беспокойным видом. «Пойду позову Девона. Он должен быть где-то рядом, вроде в восточной части усадьбы. Встречается с дровосеком поговорить насчет старого дуба, который мы хотели срубить». «Нет никакой необходимости звать его сейчас», — возразила Кэтлин уже спокойно. «Ничего срочного. Все в порядке». Она поднесла стакан к губам и судорожными глотками выпила сразу половину. Посмотрев поверх ее головы на Уэстона, Хелен беззвучно одними губами произнесла эти Уэстон отправился за дэваном а Хелен взяла письмо и попыталась дочитать до конца. Пробежав глазами несколько строк, она пробормотала. «Твой отец скончался два дня назад». Управляющий пишет, что у лорда Карбери беспокоили головные боли и припадки после несчастного случая в манеже. Умер он во сне. Она нежно погладила Кэтлин по плечу и почувствовала, что ту бьет мелкая нервная дрожь. «Я его плохо знала», — проговорила со слабой, печальной улыбкой Кэтлин. «Меня отослали еще в детстве в другую семью», Я воспитывалась вне родительского дома. Я не знаю, что должна чувствовать к нему. Понимаю. Некоторое время женщины молчали. Близняшки нерешительно подошли к письменному столу, и Пандора спросила, опускаясь на колени возле Кэтлин, «Мы можем хоть чем-то помочь тебе?» Взглянув в серьёзное лицо девушки, она покачала головой и потянулась, чтобы обнять её. Кассандра опустилась на колени с другой стороны, и Кэтлин обняла их обеих. — Не волнуйтесь, со мной все будет в порядке. Разве может быть иначе, когда у меня такие подруги? Мы уже через многое прошли вместе за это короткое время. — Значит, теперь мы будем целый год носить траур? — спросила Пандора. — Траур буду носить только я. Успокоила ее Кэтлин и тяжело вздохнула. «С большим животом, неуклюжая, одетая во все черное, я буду похожа на одну из тех груженных мусором барж, которые плывут по реке к морю». «Ты слишком маленькая для баржи», — сказала Кассандра. «Ты будешь буксиром», — добавила Пандора. Кэтлин хихикнула и поцеловала их обеих. На щеках ее снова появился румянец. Она встала со стула и, расправив юбки, сказала. — У нас много дел. Похороны состоятся в Ирландии, где я не была с детства. — Не нужно принимать решение прямо сейчас, — заметила Хелен. — Иди-ка лучше к себе в спальню и приляг. — Я не могу, ведь столько нужно... Кэтлин запнулась, увидев в дверях Девона. Он сразу обратил внимание на ее бледное, взволнованное лицо. «В чем дело, любовь моя?» «Мой отец умер», — сообщила Кэтлин, стараясь, чтобы ее слова прозвучали спокойно и буднично. «В этом, впрочем, нет ничего неожиданного. Мы знали, что он серьезно болен». дэван подошел к жене и, заключив в объятие, поцеловал ее в висок. Его лицо было напряжено. Челюсти крепко сжаты, в голубых глазах светилась нежность. «Нет-нет, я не буду плакать», — пообещала Кэтлин и спрятала лицо на его груди. дэван погладил ее по голове. Хрупкая фигурка жены, казалось, поникла, а через несколько секунд комната наполнилась рыданиями. Девон прижался щекой к макушке Кэтлин и крепче обнял, словно хотела заслонить от всего мира. Хелен поняла, что сейчас супругов лучше оставить одних, и жестом позвала близняшек выйти вместе с ней из комнаты. Закрыв дверь, она предложила. «Пойдемте в библиотеку, и там попьем чаю. Нужно будет прихватить с собой чего-нибудь вкусненького» со вздохом сказала Пандора. «Неужели Кэтлин действительно поедет в Ирландию на похороны?» спросила Кассандра, когда они шли по коридору. «Думаю, да. Надо же проститься с отцом», задумчиво ответила Хелен. «Но ведь ему уже все равно. Он никогда не узнает, была или нет его дочь на похоронах», заметила Пандора. «Кэтлин должна поехать туда не ради него» улыбнулась Хелен, ласково потрепав младшую сестру по плечу. — А ради себя самой.